Глава четвертая Мои плечи поникли, и я выронила бы подсвечник, если бы Шандор вовремя не подхватил его. Тряхнув головой, я посмотрела на Этьена, мельком отметив, что он снова одет так, будто собирался на званный ужин. Синяя, идеально выглаженная рубашка оттеняла его голубые глаза и одновременно подчеркивала развитую мускулатуру. Повезло же кому-то с внешними данными. Давайте проясним, кашлянув, проговорила я. Когда вы говорите нечисть со всей страны, вы же преувеличиваете, да? У уголка рта Этьена дёрнулся. Это не фигура речи, Александра. Нечисти приедет столько, сколько получится вместить, что даже неплохо. Таверна не должна работать в убыток. Управление нечисти платит ведьме. Но на все нужды заведения она должна зарабатывать сама. Как же не вовремя эти дебаты, выдохнула я. Людей тоже приедет немало, добавил Шандур. На неделю Глоридж станет новой столицей. Я с подозрением покосилась на вампира. Что это его вдруг так заинтересовали люди? Неужели он надеется здесь охотиться? И с чего же мне начать? спросила я борясь с подступающим отчаянием. Из меня даже офис-менеджера не вышло. Я вечно забывала заказать то воду, то бумагу, а тут на меня свалилась целая таверна. Этьен шагнул вперёд и успокаивающе коснулся моего локтя. Утром я заехал в управление и отдал распоряжение, чтобы вашу таверну включили в список получающих питание для нечисти. В дальнейшем вы будете получать поставку каждые 2 дня. Обязательно убедитесь, что холодильный короб на кухне исправен. А что насчёт человеческой еды? спросила я. Вы можете готовить сами или нанять повариху. Поставщиков найдёте в городе или в ближайших деревнях. А её работу будет оплачивать управление, прищурилась я. Этьен удивлённо вскинул бровь. Нет, Александра, это на вашей совести. Я разочарованно поджала губы. Готовить я не любила и дома пользовалась преимущественно доставкой готовой еды. Да и вряд ли кто-то станет платить за мою стряпню. Шандор рассмеялся, обнажив клыки и шагнул ко мне. «А ты нравишься мне, ведьма. Управление давно пора как следует потрясти». Он дружески похлопал меня по плечу. Этьен с неудовольствием покосился на него, задержав взгляд на ладони вампира на моем плече. Впрочем, я и сама невольно отшатнулась. На лице Шандура проступила досада. Внезапно раздался пронзительный звук, напоминающий нечто среднее между пожарной сиреной и скулежом. Я вздрогнула, зажав уши ладонями, и лишь потом поняла, что это звонит дверной колокольчик. Какой оригинал решил, что он должен звучать именно так. В таверну явился новый гость. Им оказалась жирная зелёная гусеница размером с таксу. Ее тело было покрыто пучками тонких волос, которые шевелились в такт шагам. Ошарашенное зрелищем я застыла, а гусеница медленно вползла в зал и моргнула круглыми глазами, расположенными вдоль морды. «Добро пожаловать», — заговорила я, с трудом проглотив комок в горле. «К сожалению, мы только-только открылись, и я не могу предложить вам обед». Гусеница обижена, проблеяла что-то. И я ещё усерднее принялась убеждать её. Но зато ваша комната готова. Вы предпочитаете жить в одиночестве или в общей спальне? За спиной раздался сдавленный смешок Шандора, а Этьен, наклонившись, шепнул мне в самое ухо: "Александра, это не гостья". Я растерянно нахмурилась, и внимательнее посмотрела на гусеницу, с восторгом слюнявившую угол стены. Только теперь я заметила, полупрозрачный, словно сотканный из тумана, ошейник на толстой шее гусеницы. Конец прикреплённого к нему поводка терялся в тени, нависший над нами, обмирая от ужаса, я подняла глаза в поисках лица нечисти и нашла его под самым потолком. Две тонкие щёлки и непропорционально большой круглый рот. Простите, пискнула я дрогнувшим голосом пришлось сделать над собой усилие, чтобы не шарахнуться в сторону. Этьен коротко кивнул тени. Добро пожаловать, госпожа Аердоил. Тень покачнулась, словно отвесила поклон, и в воздухе послышалось неясное бормотание. Я ни слова не разобрала, но зато отчётливо поняла, что меня только что обругали. Интонации были весьма красноречивыми. Чёрт, ну кто бы мог подумать, что нечестью, а кажется, тень Вы бы хотели остановиться в отдельной спальне, спросила я. Тень кивнула. Черепок я позвала прислужника и облегчённо выдохнула, когда тот материализовался рядом со мной. Общие комнаты на первом этаже уже готовы? скелет подобострастно кивнул. Тогда, пожалуйста, проводи нашу гостью, попросила я. Черепок кивнул, и я украдкой перевела дыхание. Без прислужника я бы не справилась. Довольно сложно оказывать внимание постояльцу, которого даже не видишь. Саша из коридора донёлся истерический крик, и мне в ноги бросился Сёма. Что это за страх, аюд, она только что прошла мимо, она ещё шипела на меня, представляешь? Лицо Евгена вытянулось, и я с трудом удержалась от нервного смешка. Да, сервис у нас в таверне отличный, ничего не скажешь. Сначала перепутали постояльца с его питомцем, а потом и того обругали. «Это не страхолюдина, это...» «А, кстати, кто это?» Я обернулась к мужчинам, и Шандур любезно пояснил. «Это Форла. Низшая нечисть без зачатков интеллекта. Многие держат Форл, как домашних любимцев, вроде собак». Кот обхватил лапами мою ногу, умоляюще заглядывая в лицо. «Да». Я и собак-то считаю уродливыми, но форлы. Только не говорите, что теперь она будет жить в моей таверне, когда эта таверна успела стать твоей, фыркнула я. И почему я не увидела эту госпожу Аэрдойл? Последний вопрос адресовался уже Этьену. Аэрдойлы относятся к классу туманной нечисти, поспешил ответить он. И приобретают материальную оболочку только после захода солнца. «И много здесь таких?» — насторожённо поинтересовалась я, пытаясь отодрать от себя возмущённо пыхтящего Сёму. Туманных не так много, но в большинстве случаев нечисть бодрствует ночью, а не наоборот. Я немного приободрилась. Хоть где-то мой совиный режим найдёт применение. А где я? — задать вопрос я не успела. Меня прервала очередная трель звонка. В горле пересохло, а ладони увлажнились. На сей раз я видела нечисть, но лучше бы нет. Через порог перевалилась студенистая зелёная масса и в нос ударил запах тины. Жижа собралась в подобие пирамидки и уверенно устремилась ко мне. Сёма, выпучив глаза, снова всадил когти в мою ногу. В последний момент я проглотила ругательство и учтиво улыбнулась студню. Добрый день, господин. Какая хорошая новость. В Глоуридже появилась новая ведьма. Пробулькала где-то внутри гостя, и я наконец увидела его глаза. Точнее, целую россыпь глаз посередине туловища. Желудок тут же скрутился в узел. Мне, пожалуйста, общую комнату, плошку сырого мяса и кувшин орхи. Мужчины молчали, словно давая мне возможность проявить себя. Ладно, Этьен. Он всё-таки мой работодатель, но Шандор мог бы и помочь. К сожалению, мы только что открылись, так что кухня у нас ещё не работает. Знать бы ещё, что такое орха. Но как только всё будет готово, я немедленно приглашу вас. Нечасть грустно вздохнула. В глубине студенистой массы на долисе лопнули крошечные пузырьки. И переваливаясь с боку на бок, и оставляя влажные следы на полу, прошёл полов в коридор. Вот это холодец. Котяра шлёпнулся на спину и совершенно человеческим жестом почесал затылок. А, симпатичная нечесть, как Шандор. У вас есть? Шандор усмехнулся. От вида клыков меня снова бросило в дрожь, и погрозил сёмя пальцем. Формально, вампира, конечно, относятся к нечести, но очень не любят, когда их так называют. «Не вздумай сказать это какому-нибудь другому вампиру, не такому лояльному, как я». «А будут еще?» — ужаснулась я. Во взгляде Шандора промелькнула досада. «Мы не кусаемся, помнишь? Мы пьем кровь, добровольно сданную в управление». Этьен же задумчиво посмотрел вслед новому гостю. «Не думал, что увижу торфейника. Должно быть у него действительно важное дело, раз он выбрался в Глоуридж» тарфинике, настоящие домоседы. Наверник, а он тоже явился на дебаты. Вполне миролюбиво предположил Шандур: "И только я подумала, что мол зря сочла, будто мужчины не ладят", как он добавил. "Хотя кому, как не тебе знать об этом? Ваше управление постоянно суёт нос в дела нечисти. Потому оно и называется Управление по делам нечисти", парировал Этьен. "Подождите, ленилась я в разгорающуюся ссору. Но как мне разобраться в нечисти? Мне нужна какая-нибудь книга на эту тему, и желательно с картинками. А вечером я пришлю вам королевский классификатор, кивнул Итян. Классификация объёмная, но если усвоить основные типы нечисти, то вам станет проще. А сейчас мне, к сожалению, пора. Я возмущённо мотнула головой. Спасибо. Но до вечера я не дотяну. Нечисть заселяется уже сейчас, а ведь ещё даже не стемнело. Шандор, лукаво усмехнувшись, посмотрел прямо мне в глаза. А если ты сваришь мне кофе, я коротко расскажу обо всём, что тебе следует знать. На первое время этого хватит. Этьен фыркнул, а его ноздри возмущённо затрепетали. Не уверен, что Шандор, достойный источник информации, «Тебе ведь пора идти, не так ли?» — перебил его вампир. Этьен скрипнул зубами и, помрачнев, обернулся ко мне. «Удачи вам, Александра. Скоро в вашу таверну доставят все необходимое». Не взглянув на вампира, маг удалился. Я посмотрела на Шандура. Мне категорически не хотелось с ним связываться, но, похоже, выбора у меня не было. «Мне тоже пора», — вдруг спохватился Семен. О, меня срочное дело. Знаю я это срочное дело. Наверняка снова пойдёт дрыхнуть, но упрашивать кота составить мне компанию я точно не стану. Он и так слишком высокого мнения о себе. На кухне, который, судя по сияющему чистоте полу, хорошенько поработали мои скелетики, Шандор сразу устроился за столом и выжидающе вскинул бровь. Я вздохнула и потянулась за туркой. А откуда здесь кофе? Спросила я, отмеряя ложкой ароматный порошок из одного из миров. Ответил Шандур: "Возможно, даже из вашего". Как включается плита? Я обернулась к вампиру и едва не вскрикнула. Он стоял прямо передо мной. Плита оборудована магической горелкой. Шандур шагнул ближе, до меня долетел аромат его духов, терпко-древесный с нотками цитруса. Он повернул ручку плиты будто случайно коснувшись при этом моего локтя, меня бросило в жар. Это что ещё за вампирские штучки? Я резко отодвинулась и сконцентрировалась на плите. Магия отлично заменяла газ. Вокруг конфорки весело плясало фиолетовое пламя. Игнорируя выразительные взгляды, которые на меня бросал Шандур, я занялась кофе. Итак, что ты хочешь узнать в первую очередь? Наконец спросил он: "Расскажи мне о ничисти, которая встречается чаще всего". Шандор откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. "Сначала я дождусь свой кофе". Я фыркнула и сняла турку с плиты. Разлила кофе по чашкам и поставила одну из них перед Шандором, а вторую поднесла к лицу. Пахло просто невероятно. Не знаю, где именно маги берут этот кофе но явно не в соседнем супермаркете, как я. Шандор отпил из чашки, и зажмурился от удовольствия. У тебя получилось лучше, чем у меня. Ещё бы. Как никак я месяц проработала бариста в кофейне. Именно столько длился там испытательный срок. Я его не прошла, потому что аккурат на четвёртой неделе сломала кофемашину. Но кое-чему научиться всё же успела. Так что там насчёт нечисти? Шандор в два глотка прикончил кофе и посмотрел на меня с надеждой на добавку. "Даже не думай", покачала я головой. "За тобой должок". Со вздохом он заговорил: "Я расскажу об основных видах нечисти, той, что теоретически может заявиться в таверну. А есть и другие", заинтересовалась я. Шандор кивнул. "Есть существа, с которыми лучше не связываться". Как правила, они очень древние. По легенде, их создала сама Айна. Ну, а что касается рядовой нечисти. Представитель туманного вида ты уже видела. Других особенностей у них нет. А в остальном они славные ребята. Хладнокровные существа не могут существовать без чужой энергии. Именно она и заставляет их сердца биться. К природным видам относятся торфяники, водяницы, костровые Короче, те, кто предпочитает какую-либо природную среду: болота, озёра или костры. Разновидностей много, но все они безобидны. Шандор говорил и говорил. Я повернулась к плите и принялась готовить новую порцию кофе. Без допинга эту информацию не переварить. В Кафаре было много нечисти, даже слишком много. Её богиня Айне, как будто задавалась целью создавать живых существ из вещей, совершенно не предназначенных для этого. Залпом проглотив содержимое своей чашки, я потрясла головой и выдохнула: "Ну что же, как-нибудь справлюсь". Шандор облокотился о стол, и его лицо оказалось прямо напротив моего. "Я помогу тебе". "А что взамен?" насторожилась я. "Ты будешь варить мне кофе каждое утро". Я заглянула в глаза Шандора, в которых сверкали смешинки. Только в крайнем случае нашу сделку прервала очередная душераздирающая трель дверного звонка. Я вздрогнула, пытаясь представить, кто именно ко мне пожаловал. Ты справишься, усмехнулся Шандор. Я в тебя верю.